Глава 41 «Они не погибли», — протянул Степан. «Да», — согласилась я. Савелий понял, что Никита не отпустит Анастасию живой. Кто-то настучал мужу про шашни супруги с шофером. Кто? Точного ответа нет. дворни в доме было много. Сладкая парочка старательно шифровалась, но где-то прокололась. Никита узнал правду. Может, экономка постаралась. Забыла, как её звали. Попов кивнул. «Мы знаем, что Настя накануне аварии уволила всю прислугу. Степан попросил меня найти хоть кого-то из тех людей. Я смог установить лишь имя экономки. Марина Бойко. Она скончалась от инсульта пару лет назад. Кто-то мог сообщить хозяину об особых отношениях насти с шофером», повторила я. «А тот? У любого мужика при известии об измене жены рука тянется к топору», перебил меня Андрей. «Даже тот, кто давно на бабу внимание не обращает, сам налево заруливает». «Даже он взбесится». «Нелогичное поведение», — удивилась я. «В такой ситуации логика не работает», — усмехнулся Стёпа. «Все мужчины — собственники». «Как мы говорим? Моя машина, мои деньги, моя жена». «А тут кто-то покусился на твою личное». Меркулов точно озверел. Но, зная его характер, думаю, он не сразу кинулся жену убить Стал разрабатывать план мести. Допускаю, что Никита ранее предлагал Насте честную игру. Он и правда хотел её отпустить. Почему? Вспомним пост в Инстаграме его теперешней супруги. Фотокалендаря с датой 15 ноября без года. Возможно, отношения второй жены с Меркуловым завязались еще во время его брака с Анастасией. Интересно, почему она выложила снимок спустя столько лет после аварии? Удивилась я. Попов хмыкнул. «Вилка, Надежда завела Инстаграм в декабре прошлого года. 15 ноября за время ведения аккаунта было пока один раз». «Действительно», — смутилась я. Возможно, Меркулов сначала не собирался обманывать Настю, решил в очередной раз поиграть в загадки, а потом дать развод той, которая не смогла родить ему ребёнка. Но известие об измене разозлило Никиту. Только ему надо было улететь в командировку. А бизнесмен, похоже, не из тех, кто действует опрометчиво. Считают, что месть — это блюдо, которое подают холодным, с улыбкой на лице. Меркулов спокойно отправился по делам. вида Насти не подал. Что ему известно об её романе с шофёром — Но, небось, он обдумывал план действий. А Савелий, который уже успел все организовать для аварии и только выжидал, когда хозяин в очередной раз улетит куда-нибудь на несколько дней, устроил ДТП. Есть у меня и предположение, откуда у водителя взялся чемодан с валютой. Настя получила от законного супруга огромную сумму за мужество, проявленное во время последнего путешествия по канализации. Салон ей вообще не нужен. Она вложилась в него, чтобы обеспечить Раису, сестру Савы. Оформлено все, на двоих было на всякий случай. А вдруг налоговые заинтересуются, откуда у Раисы Переверзевой деньги на парикмахерскую. Есть ответ. Она вложилась в нее в паре с женой богатого человека. Кредит оформлен на раю, а деньги ей дают Настя. Валюту брат оставил сестре, зная, что скоро умрет. План Савелия разработал с фантазией. Предполагаю, что Анастасия рассказала ему про непутевого Василия, брата Ирины. Может, пожаловалась, что ей приходится просить у Никиты денег на лечение наркомана. «Пьесо водителей впрямь вдохновенно состряпал», — согласился Попов. «Устроил взрыв седана, куда положил ампутированные у больных части. Он и Анастасия надели на обувь приспособления, которые помешали эксперту точно определить следы. Теперь понятно, зачем на складе они взяли глицерин и марганцовку, да еще объяснили кладовщице, что везут их в салон». «Глицерин может использовать косметолог», — сказала я. «Перманганат калия тоже пригодится. Кристаллы разводят воду и...» Может, в растворе расчески ополаскивают. Сейчас это средство в аптеках не найдёшь. А в год смерти любовников марганцовку использовали повсюду. И что? Да не было преступления на опасном повороте в Товарово. Саву не слепила фарами машина Василия. Блюмкин сам всё устроил. Глицерин смешал с марганцовкой. Бабах, и всё. Всю ночь, а потом и часть дня. Вместо аварии засыпал снег. Потом он превратился в дождь. Эксперту осталось только в затылке чесать. Но была оплошность. Чудом остаются в сохранности несколько следов от обуви Савы. Ему пришлось снять с ботинок защиту. В ней быстро не побегаешь. Но пронесло. Никто не удосужился проверить размер обуви Василия. «А зачем?» – пожал плечами Степан. «Наркоман, единственный подозреваемый, умер. Дело прекращено в связи со смертью Василия. Но остались вопросы у нас. И...» В дверь кабинета постучали. «Вот и гость прикатил», – обрадовался Степан. «Входите». В кабинете появился Эдуард. «Что-то случилось?» — с порога осведомился он. «Вы просили меня срочно прибыть». «Проходите, садитесь. К нам поступила новая информация», — произнес Степан. «Она в корне меняет всю картину». «Какую?» — удивился бывший следователь. «Гибели Савелия и Анастасии», — уточнил Попов и стал рассказывать все, что нам сообщила Кропченкина. Эдуард сидел с изумленным лицом. «Ну и ну...» Пробормотал он, когда Андрей замолчал. «Облажался я по полной программе. Значит, они живы?» Я включилась в разговор. «Твоя жена не сошла с ума. Она узнала Настю по руке, а та с одного взгляда поняла, кто такая Ирина Рябова, директор благотворительного фонда, и отказалась от сотрудничества». «Невероятно!» выдохнул Эдуард. «У нас есть предположение, что Савелий нынче носит имя Иосиф Петрович», продолжила я. Сава и Настя живут в Европе, а бизнес ведут в России. Занимаются разными делами, не работают вместе. Каковы их личные отношения, понятия не имею. Скорее всего, они сделали пластические операции, но кое-что изменить нельзя. След от травмы на руке Анастасии. Необычный прищур глаз Савелия и его любовь к круассанам из крохотной столичной кондитерской. Шпионы их бы не взяли, хмыкнул Попов. Но для обычной жизни все окей. Все у них нормально шло, пока судьба не столкнула Ирину с Ольгой Сергеевной. Николаевой». Я подхватила нить разговора. «Цепь неприятностей, которая случилась с твоей женой после того свидания с Ольгой, посылка с петардой, проколотые колеса, случай в метро. Бандероль мог отправить тот, кто не получил денег от фонда. На платформе в метро народ безумствует. Иру просто толкнули. Ну и кое-кто чужие машины портит. Все это, вероятно, не имеет отношения к давней истории с гибелью Анастасии и Савелье. Но, может, Ольга и Иосиф решили убрать Ирину». «У нас нет точного ответа, и мы его никогда не найдём». «Но совершенно точно установлено врачами, что смерть Антонины Колывановой произошла из-за тромбофлебита, который она не лечила». Эдик прижал руки к груди. «От всего сердца спасибо, что сообщили правду о том, что парочка любовников жива». «Надо подумать, может, нам с женой куда-то уехать из Москвы? Эти люди на всё способны». Настя использовала в своих целях брата Иры. Неужели она не понимала, что ничем хорошим для Глазова эта история не закончится? — Не Анастасия придумала использовать «Жигули» наркомана, — перебил Рябова Степан. — А кто? — изумился Эдуард. — Тут есть ответ, — кивнул мой муж. — Но у нас остались вопросы без объяснения. Как вы догадались, что Меркулова и Блёмкин заезжали на склад в зайкино Уже не помню, — протянул Эдик. — Кто-то сказал. «Может, экономка? Управляющий?» «Покупатели активно болтали с тетушкой, которая выдала им глицерин и перманганат калия», «заметила я. Они ей сказали, что едут в Калюево». «Ну да, в салон», — кивнул Эдуард. «А сами рванули в Товарово». «Зачем им туда?» — задал свой вопрос Андрей. «Вас не удивил маршрут?» «Ответа получить не удалось», — отрезал Рябов. «Все погибли». Но после вашей беседы с Аэлитой мне стало ясно, пара специально ехала к месту взрыва. Странно, что вы тогда не сообразили. Иномарка ехала не в Калюево, а в обратную сторону, — не умолкал Попов. На схеме хорошо видно направление движения. Ступил, — поморщился Эдик. С каждым случится может. Есть еще вопросы, — вздохнул Степан. Но задавать их не стоит, потому что ответ есть в конце беседы Виолы с Аэлитой. Вы мне не весь разговор послушать дали, — напрягся рябов. «Да», — кивнул Степан и нажал на кнопку моего диктофона. Зазвучал голос Крабченкиной. «Почему я не пошла в милицию? А чего не рассказала, что видела? Ну, я вам не все сообщила. И Чернову тоже. Перед тем, как спуститься во враг, мужчина, который устроил взрыв, кому-то позвонил и сказал. «Эдик, это я сейчас. Эй, вы кто? Почему подходите к телефону Рябова? Где он сам? Фу, но ты меня и напугал. Решил, что кто-то твою личную неслужебную мобилу схапал». «Чё с голосом?» «А не пей холодненькое осенью, вообще не узнать тебя. Короче, всё готово. Завтра с утра жди, кто-нибудь сообщит. Если до полудня будет тихо, сам садись в тачку, типа куда-то порулил и увидел место ДТП. Не подведи нас». А Элита замолчала, на смену ей заговорила я. «У вас отличная память». «Первый и последний раз попала в такую переделку», продолжала Кропченкина. «Сильное впечатление осталось. Утром я решила пойти в милицию». Отделение располагалось в Мирсове. От моего дома пешком минут десять. И я попёрлась туда, блин, честная гражданка. Пришла, а у дежурного какие-то люди стоят, скандалят. Я жду, от скуки начала разглядывать на стене стенд лучшие сотрудники месяца. Там два фото. На одном тётка, на другом мужик. И подписи под снимками. Яркие, красным фломастером сделаны. Читаю. «Эдуард Рябов, следователь». Меня словно по затылку ведром огрели. Стою, молчу. И тут выходит в коридор тот самый мужик, чье фото висит на доске. Хрипит. Понятно, что простыл. Спрашивает у дежурного, не звонил ли ему кто. Меня заколотило. А скандалисты как назло ушли. Дежурный меня спрашивает. Девушка, вы кого ищете? А этот Эдуард не уходит. Уставился на меня, прохрипел. Что-то случилось? Не бойтесь, рассказывайте. Я догадалась соврать. Простите, мне в туалет надо. Эдуард разозлился. Тут не общественное уборное. И ушел дежурный мне улыбнулся. «Иди по коридору, у следователя с утра настроение плохое, злое очень». Я в сортир сбегала, на улицу вынеслась. Тороплюсь на маршрутку, думаю, Эдуарду Рябову тот мужик звонил. Говорил, «Не пей холодненькое, а тут следователь Эдуард Рябов охрип совсем. Вот же повезло, что до меня скандалисты пришли. А то бы рассказала этому следователю, как во враге сидела. Он бы меня убил». Голос Кропченкина и стих. «Вы помогали Савелью и Анастасии». Подвел итог Андрей. «Я порылся кое в каких документах, нашел связь между вами. До 14 лет Эдуард Рябов был прописан в том же доме, что и Блёмкин. Савелий в 12-й квартире, вы в 13-й. Потом семья Рябовых перебралась в другой дом, но недалеко уехали, на соседнюю улицу. Вы работали в ГАИ, вскоре после аварии на повороте перешли на службу в охрану банка. А когда тот лопнул, устроились в торговый центр, затем снова в банк «Фирт». Это туда и звонила Раиса после того, как ушла Виола. Сказала, «О, хорошо, что ты сам подошел. Чего? Думала, тебе набираю, не туда пальцем ткнула». Попов покачал головой. «Вы сказали Виоле, что работаете в магазине. Слукавили. На самом деле вы перешли в Фирт. Вас туда взяли на испытательный срок. Оформили по договору, не сделали пока постоянным сотрудником. Работа у вас что в торговом центре, что в банке сменная. Два дня через два». Вы трудолюбивый человек и были не уверены, что точно окажетесь в штате Фирта, поэтому пошли на небольшой обман. Из магазина не уволились, служили и в нем, и в банке. Как вам удалось договориться с финучреждением, не знаю, но у вас там в кабинете номер внутреннего телефона 699. Раиса же набрала последним ноль. Не туда пальцем попало. А это номер для ресепшн на первом этаже. И надо же, вы проходили мимо, взяли трубку». Конечно, удивились, услышав голос сестры Блюмкина. Рая в курсе всей аферы. У них с братом были очень близкие отношения. «У вас все получилось», — вздохнула я. Те, кто проверял благотворительный фонд, не сообщили. Ольге Сергеевне все данные директора предупредили только, что ее зовут Ирина Алексеевна. Случайная встреча взбудоражила Иру. «Она примчалась ко мне, а потом уж прибежал ты», и стал просить, чтобы я объяснила твоей жене, что Настя давно умерла. Когда мы учились в школе, ты считал меня полной дурой, которая получает пятёрки исключительно из-за того, что тупо зубрит все предметы. И до сих пор думаешь, что я идиотка. Ладно, пусть это так, но у меня есть умный муж и сообразительный друг Андрей». Эдик криво усмехнулся. «Отличный сюжет для твоего очередного романа, Вилка. Всё бездоказательно. Всё со словами «наверное», «предположительно», «свидетельница Коробченкина». Кто и поверит? Напридумывали? Вы чудес. Да, мы жили с Савой одно время рядом, и что? А ничего, уйма малет прошла. Никому эта история не неинтересна. И где в ней преступление, а? Никита жив, счастлив с новой бабой. Предположим, вы правы, ДТП – красивый спектакль. Но тогда и жертв нет. Савелий и Настя сбежали. Человеческие останки, которые мы нашли, санитар из морга продал. «Найдёте этого парня? Привлеките за торговлю ампутированными частями тела. Где убийца? Нет его. Где мертвецы? Нет их. Кому вся эта история нужна? Никому. Ох, прости, Виола, тебе она необходима. Новый роман наш крябаешь. Пошёл я, ребята, некогда мне». Эдуард встал, ехидно улыбнулся и исчез за дверью. «Мы остались. Я первый нарушила тягостное молчание». В детстве Рябов очень нравился ребятам и учителям. Приятный мальчик, кудрявый блондин с голубыми глазами. Не знаю, кто придумал ему кличку «Милашка». Он таким и остался. «Милашка Рябов», симпатичный, с обаятельной улыбкой. «Милашка Рябов», — повторил Степан. «Я не вижу в этом прозвище ни любви, ни уважения. Ты ошибаешься. Милашка Рябов изменился. Теперь его следует именовать «Милашка» на вираже. Нормальный, наверное, мужик-то был. По прямой дороге шел. А потом захотелось ему денег, да побольше». На этой прямой открытой дороге золотишко просто так не валяется. И показалось милашке, что на кривой тропе оно повсюду лежит. Надо только съехать и подобрать. Вообще-то многие так считают. Да не каждый на скользкий путь решится. А милашка вошел в вираж и понесся по тонкому льду. Самое страшное, когда человек вот так в вираж входит, куда его утащит? Неизвестно. Но уж точно ничего хорошего не получится. Да, сейчас наш милашка празднует победу но из крутого виража на ровное шоссе не выбраться. Рано или поздно зашвырнет милашку во враг.